Глава 6. Энергия взрыва. Никита пришел ко мне после корпоративного тренинга, который я проводил на одном из крупных металлургических заводов. Здоровенный спортивный парень с военной выправкой. Никита начал с низов и к 30 годам трижды стал папой и сделал отличную карьеру. К работе он относился с энтузиазмом и даже с некоторым фанатизмом, трудился сверхурочно и того же ждал от своей команды. «Я попросил начальника оплатить мне персональную консультацию», заявил Никита, и тот согласился, потому что проблема действительно есть. «Что за проблема?» «Управление гневом», сказал Никита. «Не всегда могу спокойно поговорить. Взрываюсь. Самому это не нравится. Хотелось бы видеть себя более выдержанным». «Сильный человек не взрывается, ему достаточно бровь поднять». «А как именно вы взрываетесь? Вот прямо орете ногами топаете?» «Нет, но ну, голос могу повысить, выругаться и всякое такое». «Давлю, — говорят, — очень. Ситуации, причины». Никита свел брови. «Меня отдельные вещи в людях бесят. Расхлябанность, лицемерие, притворство. Когда работа людям до лампочки. Ненавижу такие штуки». «Но понятно, что если бесит что-то, надо спокойно поговорить, а не злиться». «Я так не считаю», – возразил я. «Вот животное, например. Когда его что-то бесит, оно царапается, кусается, дерется. Попробуйте у кошки котят отнять, не думаю, что вас ждет спокойный разговор. Вы тоже человек не очень мирный. Вы говорите, бесит, ненавижу». Вы созданы самой природой, биологически, не для спокойных диалогов, а для ситуации, где уместны силовые решения. Да не только биологически, я полжизни в том мире провел, где они силовые, вырос в таком районе, где без драки вообще никак, армия потом еще там тоже, но здесь-то это не так, и слава богу, человек не животное, агрессия это не дело. Вы точно так думаете? Я решил рискнуть. «Никита, вы не любите лицемерие, но сейчас вы сами говорите одно, а делаете другое. Что-то мне кажется, что пацанов своих вы издачу давать учите и силу проявлять, если надо. И на боевые искусства, небось, отдали. Приемчики показываете. Нет? Я в вас ошибся, и мальчики играют на виолончелях?» «Нет», – заржал Никита, – «не ошиблись, показываю приемчики». Он тут же стал серьезнее. Но одно дело сдачу дать, бывает ситуации, понимаете? А другое дело на работе. «Какое другое дело?» – вцепился я. «Другое? Почему? Где граница?» Понимаете, Никита, вот вы говорите, «Сильный человек не взрывается, человек не животное». А с другой стороны, вы убеждены, что сдачу давать надо уметь, что мужчина должен применять силу. В вас много агрессивной энергии. Очень много, и вы ею отлично управляете, пускаете в мирное русло. Иначе вы бы стали, простите, бандитом, как многие ваши одноклассники с района. Избыток агрессивной энергии помог вам выжить в армии, хорошо работать, вырасти не только сильным, но и умным, сделать карьеру, наконец пойти учиться. Но иногда ваша энергия выходит из-под контроля. Даже из-под такого хорошего контроля, как ваш. Она вас давит изнутри. И вы давите тех, кто снаружи. Значит, надо усилить контроль. Замечательная идея, кивнул я. У вас есть плавильный котел, там внутри критическая температура. А вы говорите, давайте подкрутим клапана, давление еще повысим. Вы и так на пределе, Никита. Вам бы хотелось иногда просто морды бить, а вы всего лишь голос повышаете. Куда вам еще сильнее-то себя контролировать? «Вот про давление это сейчас было прямо в яблочко», заметил Никита. «Это дико смешно, но недавно у меня реально был гипертонический криз. Я очень удивился. Откуда? Почему? Молодой, спортом занимаюсь, питаюсь нормально. От нервов бывает?» «Именно от нервов и бывает. От зажатой агрессии. Вы лупите грушу в зале, но это не помогает, потому что агрессию по-настоящему проявляют сразу и по адресу. Ее невозможно спрятать в карман, потом вытащить, расправить и проявить в грушу. Если вы не можете набить морду тому, кому хотите, вы получаете гипертонию». «А можно ни то, ни другое?» – поинтересовался Никита. «Когда я пацаном был, шел по району и от злости по водосточным трубам лупил. Стыдно сказать, но и сейчас иногда тянет. Может, грушу прямо на работе повесить?» «Может быть. Давайте думать вместе». Энергия – это агрессия. С агрессией у россиян отношения сложные. Примерно как у Никиты. С одной стороны, нужно себя сдерживать, работников надо мотивировать, я следую правилам так же, как и другие, я эффективный, но корректный, энергию надо направлять в мирное русло. С другой стороны, нельзя быть слабаком, людей нужно подталкивать, я знаю, как надо, мужчина должен быть свиреп, «Спортивная злость – это хорошо». Получается два набора правил, которые вроде бы не противоречат друг другу в теории, но на практике рвут Никиту на части. Морду набить нельзя. Сильному достаточно бровь поднять, но поднять корректно, но при этом оставаться лидером и не давать себя в обиду. Но не рычать. Следовать общим правилам, но уметь заставить работать. Природа этого внутреннего и внешнего конфликта в том, что в биологическом смысле именно комплекс нейрохимических процессов, обусловливающих агрессию, питает и нашу энергичность. На этом уровне энергия и агрессия – два имени одного явления. Агрессия – топливо для энергии. Сходство между ними можно заметить и на более высоких уровнях. Энергичный человек борется за власть в разных ее проявлениях, За место под солнцем, за внимание целевой аудитории, за то, чтобы создать нечто новое, заработать больше денег, распространить свое влияние и даже утвердить свои ценности, помогая другим людям. Конечно, есть большая разница между такими действиями, как драться и использовать свою энергию для создания чего-то нового или помощи другим. Мы обычно считаем, что разницу эту обусловливает самоконтроль, в лучшем случае способность мотивировать себя на сложную деятельность, мол, сумел сдержать свою злость и при этом высвободить творческий порыв. Молодец. Но на этом деле переупаковка агрессии в созидательную энергию происходит главным образом не в рамках деятельности одного человека, а в группе, которой он принадлежит. Казалось бы, это лежит на поверхности. Взять того же Никиту. В дворовой компании он бил хулиганам морду, приходилось делать это и в армии, а сейчас Никита не распускает руки ни на работе, ни в семье. Максимум на подчиненного наорать может, или сына за плечо взять, но принципиально не бьет. «Меня лупили, а я не буду, нечего им битыми расти». Его агрессию переупаковало общество, в котором он оказался. Но тот способ переупаковки агрессивной энергии, который бытует на работе у Никиты, в его малой группе все еще нельзя назвать лучшим из возможных. Да, этот способ защищает коллектив от драк и доминирования грубой силы, однако в большой степени за счет того, что энергия агрессии культурой подавляется. Можно ли наладить дело лучше? Бывают ли группы, которым удается быстро переупаковать агрессию, превращая ее в позитивную энергию, необходимую группе? Переупаковка агрессивной энергии в малой группе. Разные группы вырабатывают разную культуру обращения с агрессией. Сейчас мы не будем говорить о группах, в которых лидером становится тот, кто физически сильнее и где принято драться. Их мы вынесем за скобки. Поговорим о способах цивилизованной упаковки агрессивной энергии и о том, как эти способы влияют на индивидуальную энергию членов группы. Способ первый. Энергия агрессии в традиционной группе. Тут все происходит примерно так, как у Никиты на работе. Все сдерживаются, но лидеру нужно сдерживаться чуть меньше, чем другим. Лидер может задать повестку дня, Что я скажу, то и будем обсуждать. Что я признаю важным, то и будет важным. Дать слово или прервать монолог. Иными словами, взять на себя функцию модератора. Пока тебе слово не дали, ты должен сдерживаться, как бы не хотелось высказаться. Вербально и невербально ставить на место. Давить, повышать голос, отчитывать и распекать, оценивать. Наконец, использовать поощрение или санкции. Лидер проявляет свою власть. Но помогает ли все это ему действительно слить энергию агрессии? Скорее нет. Все эти способы слишком опосредованные. Они никак не задействуют тело и эмоции, только интеллект. Энергия других членов группы и вовсе подавлена. Их агрессивные импульсы не находят никакого приемлемого выхода. Если обстановка накаляется в результате каких-то внутренних конфликтов, энергия агрессии начинает сливаться в борьбу за ресурсы, в интриги и в выяснение отношений, что, конечно, не повышает эффективность работы. Никита оказался в двойной связке. Он и выплеснуть агрессию как следует не может, и подавить ее полностью не в состоянии. Кстати, поводы, провоцирующие Никиту давить и повышать голос, очень характерны. Никита, как мы помним, назвал в числе качеств, которые его бесят – лицемерие и притворство, а также расслабленность, то есть умение незаметно увильнуть от работы, не подчиняться, но без открытого сопротивления. Это качество, позволяющее подчинённому скрыто саботировать лидера и его решения. В сущности, это тоже агрессия, только пассивная. Тоже борьба за власть, только тихая, неформальная. «Насколько ты действительно лидер?» Насколько переупакованные способы осуществления власти работают? Никита чувствует, что они работают плохо, скорее связывают его энергию и энергию группы, и он прав. Способ второй. Энергия агрессии группы в фазе конфликта. Выходом для традиционной группы, где энергия всех участников постоянно подавлена, становится обострение отношений, открытый конфликт. Такие конфликты периодически должны случаться, чтобы обнулить накопившиеся обиды, спустить пар и нормально работать дальше. В фазе конфликта все противоречия между членами группы выходят на поверхность, а лидер теряет монополию на повестку дня и модерацию диалога. Группа может пользоваться агрессивной энергией каждого из членов. Чувства больше не подавлены, они вырываются наружу. Теперь каждый может высказаться, начать монолог, причем громко и без пауз, или перебить другого. Люди показывают зубы и когти, они машут руками, делают энергичные жесты, могут приближаться друг к другу, демонстрировать такие чувства, как недовольство, нетерпение, даже извительность. Темп речи у каждого становится выше, голоса громче происходит борьба за ситуативное лидерство, причем лидер временно участвует в ней почти наравне со всеми. Разумеется, у него по-прежнему больше прав, чем у других, но в фазе конфликта его роль скорее похожа на роль первого среди равных. Это временно, так как фаза конфликта не длится долго, и лидер снова берет в руки бразды более-менее самодержавного правления. Итак, в фазе конфликта энергия агрессии телесно и эмоционально выходит на поверхность. Она больше не подавлена. В сущности, это и есть цель второй фазы – выпустить пар. Вообще, существование группы во многом подчиняется недекларируемым целям, а именно тому, как работает энергия, в том числе агрессивная. Группа, в которой агрессия традиционно подавлена, не может обходиться без конфликтов, Таков закон сохранения ее энергии. Способ третий. Энергия агрессии в гибкой группе. В книге «Эмоциональный интеллект лидера» я писал об особой групповой культуре, которая приживается или успешно внедряется в некоторых командах нового типа. Вкратце напомню, о чем идет речь. Так очень часто живут и общаются компании в сфере IT, дизайнеры и креативщики в рекламных агентствах, иногда ученые и журналисты. В основе стиля взаимодействия гибкой группы – оживленное неформальное обсуждение. Почти все когда-либо принимали участие в чем-то вроде мозгового штурма или активной стратегической сессии. Некоторые компании работают так все время, отлично чувствуют себя в фазе гибкой группы и отказываются от традиционного лидерства. Энергия такой группы устроена особым образом – Если в фазе традиционной группы монополия на проявление агрессии принадлежит лидеру, и он регулирует то, как проявляют энергию остальные, а в фазе конфликта энергии вырываются на поверхность хаотично, то в фазе гибкой группы можно наблюдать, как энергия складывается в синергию сама. Это похоже на импровизацию небольшого оркестра без дирижера. Энергии, в том числе агрессивные импульсы каждого из членов, постоянно взаимодействуют, но до конфликта дело не доходит. В любой момент каждый из членов команды может сказать нечто дельное, глупое, креативное, резкое или просто промолчать. И обязательно найдется другой, который в данный конкретный момент отреагирует на этот импульс наилучшим образом из возможных, а потом роли мгновенно меняются. Лидер в гибкой группе находится в том же положении, что и все остальные. В сущности, постоянного лидера в группе нет. Есть только лицо, принимающее решение. Но лидер не нормирует энергию членов группы. Они пользуются ею самостоятельно, как и сам лидер, которому не нужно тратить энергию на то, чтобы их нормировать. Лидерство распыляется по всему коллективу. Какие продуктивные формы принимает энергия агрессии в гибкой группе? Критика. Она включается то у одного, то у другого члена группы. Причем можно покритиковать и себя, и других, не опасаясь, что за эту критику прилетит. Критика в гибкой группе обычно не затрагивает личности и отношения, а касается только конкретики, того, что происходит сейчас. Тут можно услышать «не пойдет», «фигня», «о, а вот это круто». И ни одна из оценок не весит больше, чем просто оценка конкретного предложения. Поэтому слышать такую критику не обидно она не включает ответную агрессию это легкие стрелы, а не тяжелая артиллерия. юмор ирония и самоирония сарказм. Мы знаем, что юмор мощнейший способ цивилизованной переупаковки агрессии. в гибкой группе он становится одним из главных инструментов эффективной работы. Это не значит, что у них все на хихи и бизнес несерьезный. Юмор отлично и быстро корректирует скуку, помогает в ситуациях неопределенности, опасности, ирония дает возможность спокойно говорить об ошибках, а обмен саркастическими замечаниями точно лучше, чем сжатые кулаки и повышенный голос. Очень важно, что перед юмором все равны, и все в команде очень быстро понимают, как можно шутить друг с другом, а как нельзя, какой уровень юмора облегчает взаимодействие, а какой мешает. Юмор дает возможность точно дозировать взаимную агрессию, покусывать друг друга, но не доходить до реальной драки, выпускать пар в ту самую минуту, когда это необходимо. Юмор тонизирует команду, поддерживает ее уровень энергии. Гнев. Ну да, самый что ни на есть прямой гнев, который тоже можно выразить сразу. Штука в том, что когда мы имеем возможность разозлиться на любого члена команды прямо сейчас, не дожидаясь удобной минуты, то наша злость не копится и, в общем-то, никогда не становится разрушительно сильной. Агрессия всегда имеет конкретный повод, и лучше всего, если по этому поводу она и проявляется. Так как гибкая группа не иерархическая, то все члены команды могут свободно выражать гнев в адрес друг друга и очень быстро учатся делать это так, чтобы и агрессию выплеснуть, и результат получить. Меня задели, я отреагировал, человек скорректировал свое поведение. Телесная конкретика. Конечно, речь идет не о том, чтобы кидать друг друга на татами. Так как в гибкой группе энергия агрессии не накапливается, то достаточно нетерпеливого жеста, смены позы, резкого выдоха. Члены гибкой группы более свободны в своих передвижениях. Иногда это во многом решает дело. Возможность обменяться с коллегой энергичными жестами значительно снижает напряжение. Гибкая группа действительно лучше задействует потенциал агрессивной энергии ее членов. «Я провожу тренинги для руководителей и команд, обучаю их культуре гибкой группы, в течение нескольких дней настраиваю взаимодействие и помогаю получить новый опыт. Как правило, именно возможность выплеснуть и использовать энергию агрессии становится решающей. Люди чувствуют, что конфликт стал продуктивным, ощущают себя освобожденными, открывают новый источник силы, который раньше казался им запрещенным». Фаза гибкой группы открывает командам «Новое дыхание».